Глава двадцать седьмая Многих константиновских мужиков оторвала от своих семей война. Осиротела, потеряв хозяина изба, недопаханным, недосеянным стояло поле. Всем миром помогали попавшим в беду. Целых две недели от зари до зари возили в поля навоз, пахали, сеяли яровые и титовы. «Навоз кладем густо, чтобы в амбаре не было пусто», — пошучивал дед. «Не шибко ты, Сергуха, работе-то рад». Дед не давал поблажки ни сыновьям, ни внуку. Впервые Сережины руки были не только в цыпках, но и в мозолях. Облупился нос и порыжили от лучистого весеннего солнца кудри. Хоть и отсеялись на селе позже обычного, но с делом справились». До следующих работ ребята были свободны, и снова бродили они по лугам, купались, рыбачили. Как-то мальчишки играли на дороге возле кузницы, когда, поднимая пыль, показалась со стороны Кузьминского лихая тройка, запряженная в карету. «Княгиня едет. Может, прокатимся?» – обрадовался Микитка. Они столпились на обочине, выжидая удобного момента, чтобы прицепиться к задку кареты. Но с высоких козел им уже заранее грозил кнутом кучер, одетый в зеленую одежду с нашитыми серебряными узорами. Был он с огромной черной бородой а на большой курчавой голове нелепо громоздилась причудливая шляпа, длинная и круглая, как ведро, да еще с болтающейся красной кистью. Переезжая промоину на дороге, кучер вынужден был придержать тройку. Сережи и не заметил, как его рука сама нащупала твердый комок земли и шляпы на голове кучера как не бывало. Остановив лошадей, тот мгновенно спрыгнул с козел и с бранью бросился на ребят. Чье-то испуганное лицо высунулось из окна кареты. Ребята кинулись в рассыпную. Кучер запутался в своей длинной ливрее и упал. Пока он поднимался, уже далеко от него пылил по дороге Андрюшка, без оглядки мчался к пруду Николка, а остальные улепетывали, что есть духу по дну оврага, к спасительному берегу реки. Но дело этим не кончилось. Вернувшись в Кузьминское, княгиня Анна Николаевна Кропоткина немедленно пожаловалась на ребят уряднику. На другой же день тот вызвал в волосное правление матовских мужиков. Долго потом рассказывали они, как грозно шевеля усами, кричал и ругал их урядник, но так ничего и не добился. Все же многие из них, воротясь домой, сорванцов своих для пользы дела выпороли. «Ну, Сергуха», — приступил с допросом дед, — «как ты в человека-то камень бросить вздумал?» «Не бросал я камень, и в человека не бросал». «Видишь», — вдохновилась бабка, — «не бросал он». «Это он-то?» — Николка деду Матвею все выложил. «А Матвей», — испугалась она, — «сказал уряднику, что ничего не знает». «А теперь что запоешь?» — снова взялся дед за внука. «Я не камень, а земли кусок кинул. В такое-то ведро на голове и слепой не промажет». А чего деда кучер так разоделся? Положено ему. Вон в Питере швейцары в дверях стоят, как генералы наряжены. Зачем стоят? Да чтоб чужих в дом не пущать. Ладно уж, сколько шуму из-за шапки кучеровой. И все потому, что не простой, мол, кучер, а княжеский. Видал я еще и старую княгиню, как она бывало въезжала в свое Кузьминское. Расскажи, деда. Ну, крик сперва от избы к избе, Княгиня, княгиня едет, А бубенцы уж звенят, Летит тройка до станции. Староста девок соберет, Встречать ее, все в нарядах Оробеют, к плетням жмутся. К дороге ближе кричит староста, Да кланяйтесь, дуры, кланяйтесь, А сам карту с долой их карете, Кормилица ты наша. Девки кланяются, а княгиня выглянет довольная. «Здравствуйте, красавицы мои! Вот вам гостинчик!» Да прямо в девок горсть конфет и кинет, и смеется, как они их из пыли подбирают. Но когда деда стаскали курятнику еще раз, он пообещал внуку уже не шутя. «Молись, Сергуха, ей Богу выдеру, коли еще за тебя отвечать придется!»